Калевала. Руна первая. Рождение Вяйнимяйнена. Память рода, предание предков, говорят, что Вяйнимяйнен, пращур племени певцов и всех играющих на кантеле, был рожден на свет дочерью воздуха и хозяйкой вод. Прекрасный Ильматар. Неисчислимые времена, одиноко жила Ильматар на пустых воздушных равнинах, и не было вокруг ничего, кроме бескрайней страны воздуха и безжизненной пучины под ней. Свод небес еще не встал над миром, солнце и месяц не воссияли на нем. Птицы не летали, рыбы не населили, вот, и суша не положила пределы морю. Таким было начальное творение Укко, Верховного Бога. Шло время, и однажды скучной и странной показалась Ильматор ее одинокая жизнь, ей захотелось иного. Пустилась дева вниз на прозрачный хребет моря и склонилась над волнами, озирая новые просторы. И тут же поднялась буря, свирепый ветер замутил пеной море, встали вокруг водяные валы, закачала Ильматор ветром, подхватило пенными волнами и надула буря деве плот. Семьсот лет, девять жизней человека, носила Ильматор в очреве тяжесть, а роды не наступали. Незачатый не рождался. Семьсот лет она металась во все края безбрежной пучины, боли жажда разрешения терзали ее, но лона Ильматор оставалась запертым. Незачатый, не рождался. Скорбь овладела прекрасной девой, И пожалела она, что покинула Легкие пажити воздушные, Что презрела покой, и теперь тяжела, Гонима бурей, томима холодом, Бита волнами на открытом просторе моря. И взмолилась слезно ильматер И просила Укко — Держателя мира прийти ей на помощь, Избавить от страданий и муки чрева. Едва произнесла она горькие речи, Как появилась над морем чудо-утица. Кружит птица без устали, Бьет воздух крыльями, Ищет место для гнезда. Во все концы моря слетала утка, Все края осмотрела, но не нашла нигде себе места. Никак жилье на ветре не устроить, ни свить на воде гнезда. Пожалела Ильматор птицу и подняла из воды колено. Приняла его утка за кочку, обустроила гнездо и снесла яйца. Шесть золотых, а седьмое из железа. Села утка на гнездо на сеткой греть чудесные яйца, и вскоре почувствовала Ильматор нестерпимый жар в колене. Так гнездо нагрело утка, что стало колено словно в огне, а кровь в жилах будто расплавленный металл. Дернула от боли Ильматор ногой, и скатились яйца в воду. Разбились обуйные волны на куски, И из осколков вышло из моря земная твердь, Из белка месяц, крошкой золотой скорлупы Рассыпались на небе звезды, А из скорлупы железной явились темные тучи. И улеглась буря, и сменился мир, И время мира стало другим. Отделилась тьма от света и день от ночи, Воцарилось в небе юное солнце, помогал ему править молодой месяц. Довольно осталась Ильматер превращением. Плавает она под ремонтному морю по туманной глади, И под ней оживают водные глубины, а над ней озаряется небо. Довольно Ильматер и рада сама обустроить творение, Куда вытянет руку, там воздвигается мыс за мысом. Куда ногой ступит, остаются рыбам ямы и лососьи тони. Где коснется земли боком, там разглаживается берег. Куда склонит голову, появляются малые бухты. Отплыла хозяйка вот от суши и в глубоком море подняла подводные скалы где пропорют дни ладьи, и моряки найдут свою погибель. Все устроила Ильматор. Воздвигла столбы ветров, и все земные страны с пестрыми горами, с реками, с ручьями, с озерами, с ущельями в утесах, и только Вяйны-Мяйнын, Никак не мог покинуть материнскую утробу. Еще тридцать лет провел он в тесном чреве, Через пуповину впитывая тайны творения, И от раздумий в темном узилище Сделался мудрее мудрого. Просил он, скрытый от глаз небесные светила, Отворить неведомые засовы, Дать ему выход из заточения, но не получил свободы ни от месяца, ни от солнца, ни от семизвездной медведицы. Не слышали светила, высоко вознесся их престол. Постыло и тяжко жилось Вяйнамейнину нерожденным, и решил он спасаться своею силой. Развернулся поудобнее, И малым пальцем левой ножки открыл костяной замок. После сдвинул безымянным пальцем ворота крепости, На коленях переполз сени, на руках порог. И упал богатырь в море, обхватив руками волны. Долго носило его по водам из края в край, Но выплыл, наконец, песнопевец на пустынный безлесный берег. Приподнялся он на колени, опёрся о землю руками и встал во весь рост, чтобы легко было смотреть на солнце, чтобы ясно видеть месяц, чтобы говорить с острыми звёздами родился вяйный